Глава 12. Возвращение. "Гиласи, я так не могу, нет!" крикнула Анна и нажала на педаль газа, но уже через секунду обороты двигателя стали падать. Гиласи понимал, что убежать всё равно не удастся. Есть ещё шанс договориться, поэтому активировал команду "Сон", и двигатели обеих машин заглохли. "Если нам суждено умереть, то они не получат машин", думал он, ожидая худшего. К машине ведущего подошёл странник и осторожно постучал по стеклу. Анна вздрогнула и стала опускать боковое стекло. Слушаю вас. Мы что-то нарушили? В этот раз голос женщины был спокойный, словно не она ещё минуту назад вирищала от страха. Может, вам нужна помощь? спросил Саньяса. Нет, нет, помощи не требуется. А что с вашим спутником? Странник подошёл к другой двери и открыл её. Геласи снял шлем и опустил его на пол. Он впервые видел этого странного человека, у которого глаза так ярко сияли. «Может, вам нужна помощь?» — еще раз спросил странник. Кир слез с болида и, держа пистолет в руке, подошел к страннику. «Геласий?» — увидев сильно побледневшего мужчину, спросил Кир. «Да, это я. Рад тебя видеть. Это вы гнались за нами?» «Нет, они нейтрализованы. Что с тобой, ты в порядке?» — спросил Кир и, протиснувшись между сидений, подсел к другу. «Да нет, спина, ноги, да и все. Теперь, кажется, я разваливаюсь на части». «Что случилось? И как вы тут оказались в такой глуши?» Гиласий не стал скрывать от Киры. Он ему доверял, поэтому рассказал, что произошло. Где машина? спросил странник у Гиласия, имея в виду машину, на которой скрылся Лавр. Я отметил её на карте, но она сейчас не заведётся, перевёл в режим сна. Хорошо, сухо сказал Саньеса и отошёл в сторону, чтобы не смущать своим видом женщину. Кто это? спросил Гиласий. Это друг. Нам надо тебя отвезти, мы поможем. Тут, похоже, небезопасно. Спасибо, это было бы очень, кстати, «А ты сам куда направлялся?» «Ищу Милену. Отправилась в пустошь, переживаю за неё». «Вот оно как!» «Я сейчас!» Кир закрыл дверь, чтобы жара не проникала в машину, и подошёл к страннику. «Ты уже решил?» спросил он. «Да, нам надо помочь, а не из киволов». «Киволы?» задумчиво произнёс Саньяса. «А как же Милена?» «Тогда ты езжай с ними, а я поеду дальше». «У тебя еды на пару дней. Нам всё равно надо пополнить запасы, поэтому заводи болид и поехали». «Хорошо». Кир вернулся к машине и сказал Анне. «Мы с вами». Геласий разблокировал машины, и мотор загудел. Ехать с компанией было веселей. Теперь ночью Геласий спал, а утром с трудом мог говорить. «Почему это произошло?» Когда к Саньясу привыкла Анна, спросил он. «Я не знаю. Был хорошим, помогал с картой и управлял дронами. Не знаю, почему напал, не сказал ни слова. Сразу убил Раста, а ударив меня, посчитал, что и я умерла». «Ясно. Теперь ты знаешь, кто ты?» Да, я не живая, но я мыслю, а значит, разумная. Я тоже, сказал Кир. Меня и Емилину в пустоши спас твой друг, но тогда моё тело уже умирало. Моё сознание перенесли в тело Киволы. Значит, вы тоже? Да, и это не самое худшее, что я мог себе представить. Мои мысли никуда не делись. Кое что я забыл, но смирился. А ты? Больно думать об этом, словно у тебя забрали что-то очень важное. Мне больно вот тут, Анна приложила руку к груди. А вы? обратилась к страннику с голубыми глазами. Ясно, ясно, и этим всё сказано. Ясно. Странник встал и пошёл в черноту ночи. "Он друг", коротко сказал Кир. "Отдыхай, нам ещё дня и пять ехать". Гела си держался, он не показывал, что ему плохо, не просил ехать тише, просто закрывал глаза и терпел. Через пару дней появились горы, но ехать стало трудней. Пришлось долго вилять, пока они не выехали на древнюю дорогу. "Ещё день-два, и мы будем на месте. Тебя подлатают и будешь снова играть на фортепиано". Подлатают усмехнулся Геласий. Это как-то смешно, словно мы и правда машины, которым вот так просто можно подобрать запчасти. Ну не машины, но запчасти и у людей есть. Так что не грузись по этому поводу. Извини меня, что не смог тогда тебя спасти. Ты меня и Елену спас. Расскажи, что случилось? Почему поехал за ней? Да есть одно дело. Не хочешь Мне кажется, что последние полгода я живу, а до этого время не только спал и получал блаженство. Проснуться оказалось трудно, а осознать, что происходит, ещё трудней. После возвращения домой совершил преступление, убил терпелоида. Ты убил? Да. Кир рассказал про своего начальника, про жену, как бежал и узнал про полихетов, как жил среди них, а после отправился через пустошь к Киволам, чтобы получить ответы. Кир рассказал почти всё, кроме того, кто такие странники, об этом просил не говорить Саньяса. Значит, ты теперь один из нас. Выходит, что так. А Милена испугалась и скрылась в пустоши? Да, но я не знаю где. Думаю, в том городе, где тебя ранили. Передай мне мой терминал. Я покажу, где он на карте. Кир подал планшет и Гелас ей показал путь, по которому они ехали к тоннелю. Далеко, это дней пять. Не переживай за неё, если она спустится в подвалы. Они глубокие, в своё время там сделали колодцы, есть вода. Хорошо. Отдыхай. Нам ещё как минимум сутки или двое ехать. На следующий день они доехали до реки, в которую упала Милена, а потом пошёл долгий изнуряющий серпантин, что вилял между гор. Лишь только ближе к вечеру второго дня подъехали к тоннелю. Появилась спасательная бригада и Геласия увезли. "Идём со мной", сказал странник и сев на платформу, поехали вглубь горы. Кир думал, что его сразу арестуют, но к нему и к Саньясу относились как к почётным гостям. Ещё не доехали, как их в тоннеле встретила Нейла. Она с почтением склонила голову. "Приветствую, мой учитель. Здравствуй, Мой путь был недолгим. У меня есть разговор. Прошу. Нейла показала на платформу, приглашая пересесть к ней. Здравствуй, Кир. Прошу, не убегай. Как твой друг Калаха вернулся к своему отцу? Он погиб. Ах, вскрикнула Нейла и заморгала глазами. Как так? Что случилось? Был трудный путь. Мы потерпели крушение. Очень жаль. Такой смышлёный смог всех обхитрить. Жаль. Прошу, присаживайся. Кир не присутствовал при разговоре Наилы и Странника. Ему показали номер при госпитале, узнал, что уже началась операция у Деласия. Он почти час отмокал в ванной, а потом уснул. Сны были тяжёлыми и очень длинными. Ты долго спишь, услышал голос Саньяса. Ах, да, всё, я сейчас оденусь и буду готов ехать. Нет, тебе надо показать ногу. У нас ещё есть время. Сколько? Думаю, пару дней. Но надо спешишь. А если у неё кончилась еда? А если её там нет? Спокойно сказал странник: "Откуда знаешь? Не задавай лишних вопросов. Сейчас оденся, тебя уже ждут". Кир так и сделал. Понимал, что мир не такой, как он представлял раньше, ограниченный тремя кольцами города. Поэтому без лишних слов, переодевшись, ушёл на осмотр. С ногой оказалось не всё хорошо, и ему сразу сделали операцию. Быть неживым, имея искусственные нервы и мышцы, в этом есть свой плюс. Заменили всю кость, поскольку была в двух местах сломана и деформировалась. После операции, выехав на каталке, Кир хотел встретиться с Гиласием, но медсестра сказала, что не сейчас, а только через несколько дней. Как ты себя чувствуешь? Кир не заметил, как к нему подошла Нейла. Спасибо, что подлатали меня. Не против, если я займу немного твоего времени? Нет. Почему ты сбежал? Честно? Испугался? Я впервые столкнулся с тем, что моей жизни угрожали в моём городе, и это привело к смерти. Вы хотели нейтрализовать, да ещё наручники. Что по-вашему должен думать? Я не сожалею, что покинул ваш мир, не попрощавшись, только жалею, что погиб мой Калаха. Переживаешь? Что-то там в груди всё ещё болит. Он для меня как сын. Пусть и полихет. «Извини, что так получилось. Вы терпилоиды, приложили усилия, чтобы снизить агрессию в своём теле, и вам это удалось. Мы тоже стараемся её контролировать, но по-своему. И поэтому, когда ты уже в теле Киволы совершил преступление, для нас это означало, что мы потерпели поражение в своих изысканиях». «Вы тут ни при чём. Тогда я просто испугался. До сих пор не понимаю, почему так поступил. Похоже, не я один сбойный. Лавр, что с ним?» Не знаю. Мы отправили экспедицию, чтобы забрать груз, но боюсь, Лавра нам уже не спасти. Он 3 недели в пустоши, а энергосистема не работает. Куда ты теперь? Останешься у нас? Нет, мне надо ехать дальше. Нужно найти Милену, она где-то там, в пустоши. Сказали, через несколько дней можно поговорить с Гиласием, а потом поеду. Странная компания Кивола и Саньяса. Мы дадим тебе транспорт и всё, что потребуется для тяжёлого путешествия. Спасибо. Нейла ушла, оставив его одного. Это было хорошее предложение остаться, но он должен её найти, должен